Глава третья. Море, корабли и добрые люди. Он сразу сделал выбор в пользу аранского корабля. Наверное, тростниковая ладья тоже на что-то годилась, раз сумела одолеть море, добираясь сюда аж из самой Мономатаны. И вообще, чернокожие мореплаватели должно быть о чем-то думали, вверяя ей свою жизнь. Однако крутобокий аранский корабль выглядел гораздо надежней. У него, небось, палуба ровная и прочная, сделанная из досок. Не надо гадать, как эта тележка станет переваливаться по выпуклым камышовым связкам, стянутым веревками. Не говоря уже о навязчивой боязни, что однажды среди ночи эти веревки непременно развяжутся, пропуская темную и холодную воду. Окончательно решившись, молодой Вен въехал на причал, и вблизи аранский корабль произвел на него еще большее впечатление, чем издалека. Как почти все вены, Коринга кое-что понимал в искусстве обращения с деревом и сумел оценить выверенную округлость гладких бортов, за которой, это чувствовалось безошибочно, стоял вековой труд потомственных корабелов. «Да...» Такой корабль был воистину способен из конца в конец пересечь кажущееся бескрайне море и возвратиться обратно, не встретив беды. И название у судна было хорошее — Чеграва, разновидность небольшой чайки. Кому жить в ладах с океаном, если не чайки? Коренге понравилось даже то, что борт большого корабля был заметно выше причала, так что мостки вели вверх. На широких досках, правда, были набиты поперечные бруски. Они давали опору ногам, сильных и здоровых людей, и препятствовали колесам, по обидному свойству всякого порожка или ступени. Коренга, впрочем, сказал себе, что у арантов наверняка сыщется гладкий всход, предназначенный для катания бочек. А если даже и нет, то так ли уж затруднит дюжих мореходов его тележка маленькая и совсем не тяжелая. Он подъехал вплотную, и с немалым волнением обратился к долговязому парню, стоявшему возле сходин. Судя по ошейнику на шее, парень был рабом. Коренга призадумался, как заговорить с ним, чтобы сразу расположить к себе и не задеть его гордость. — Скажи, добрый корабельщик! — наконец проговорил он по-арански. — С кем бы мне переговорить о поездке на этом поистине славном корабле, если только не врут люди и он вправду направляется в фойрок. Языку заморского народа его учился племенник, бывалый купец, постигший немало иноземных наречий. Этот человек утверждал, будто получалось и коренги неплохо. Однако с урожденным арантом до нынешнего дня беседовать молодому Вену не приходилось. Проезжая улицами Галерада, он видел Орантов, слышал их молвь, и с радостным изумлением убеждался, что, оказывается, впрямь кое-что понимает. Схожее изумление испытывает малая детитка когда впервые, без помощи взрослых, пожарит яичницу и обнаружит, что состряпанное съедобно, как настоящее. «Обожди здесь, господин мой. Я хозяина поищу», — поклонился раб, и коренга возликовал, начиная верить в удачу. Зря ли говорила ему мать, когда собирала в дорогу? «Помни, сынок, люди не так глупые и жестоки, как нам иногда кажется. Всюду найдутся готовые помочь тому, в ком видят слабейшего. Хотя бы от того, что тем самым подтверждается их собственная сила и удаль». Неожиданное происшествие, случившееся у края торговых рядов, отвлекло их обоих. Аранский невольник стоял в ту сторону лицом, и ему достаточно было просто вскинуть глаза. Коренга, заключенный в скорлупу своей тележки, обернулся медленнее, но и он успел заметить тень человека в серых лохмотьях, невероятно быстро удиравшего за угол Большого Лабаза, туда, где начиналась путаница кривых, захламленных и вонючих проулков, изнанка изобилия, присущая всякому обширному рынку, тем более прибрежному. «Спасительные дебри для разного рода варья, коему, как известно, где еще обретаться, если не около торга». За воришкой тяжело бежал дородный, хорошо одетый сальвен. Одну руку он простирал вперед, то ли указывая, то ли грозя кулаком, другой, неизвестно зачем, придерживал пустое место на поясе, оставшееся от срезанного кошеля. «Держи, вора!» «Что было в том кошеле?» Выручка от продажи, выставленного на прилавок. Серебро из семейного сундука, взятое порадовать домашних долгожданной покупкой. Дорогое колечко, приобретенное для дочери или жены. По мнению Коренги, да кажется и большинства окружающих, Сальвену можно было лишь посочувствовать. Не такому, как он, ловить легконогого и юркого беглеца. Народ, охотно повторявший клич обворованного, в погоню торопился не слишком. А городской стражи, как почему-то всегда в таких случаях происходит, поблизости не наблюдалось. Молодой Вен даже заметил кое у кого на лицах улыбки. Так улыбаются люди при виде чужой и очень обидной плошность, радостно сознавая, что сами-то не совершили подобного на этот раз. Коренгай и сам близок был к подобной улыбке. Ведь его деньги, заботливо собранные роднёй, покоились в надежнейшем месте, никаким ворам, недоступным. Похоже, однако, такая самоуверенность оказалась греховной. Ибо чем еще объяснить, что Сальвен, запыхавшись, остановился и, озираясь кругом, обратил гневливый взор ни на кого иного именно на него? — Ты! — заорал он, наконец-то оторвав левую руку от пояса. — Спускай же его собаку! Спускай, тебе говорят! И поскольку Коренга не сделал никакого движения, лишившийся кошеля подскочил прямо к нему и попытался выхватить поводок. Он, может быть, думал, что выдернуть плетеный ремень из ладони калеки – дело нехитрое. Однако ошибся. Пальцы у Коренги были весьма крепкие, и он их не разжал. Да и Кабель тотчас возмутился самоуправством. Обернулся и хлопнул по чужой руке челюстями. Не во всю силу. Не так, как сделал бы в ярости, отстаивая хозяина. Просто чтоб отвязался. Но надо бы знать, что за пасть у венского волкодава. И какие в этой пасти клыки! Дородный сольвен взвыл от неожиданности, боль-то еще не пришла, и отскочил, хватая пропоротую руку здоровой. — Не держи сердце, почтенно! — извинился Коренга. — Мой пес к тому не приучен, чтобы за всяким гоняться, на кого ему сторонние люди укажут. «Он меня бережет. Да меня одного только и слушает». Он был готов засвидетельствовать, а понадобится и доказать кому угодно отменную вывочку своего мохнатого спутника, дабы каждый мог видеть, что покусанный был сам виноват. Но не пришлось. Пока он говорил, галирадец успел оправиться от нового потрясения и, в свою очередь, открыл рот, собираясь, кажется, заорать». Судя по выражению побагровевшего лица, он был намерен обвинить Крингу уже во всех своих сегодняшних бедах, и, надо думать, обвинил бы. Но в это время с корабельных мостков послышался задорный молодой голос. «О чем шумим, добрые люди?» — весело вопрошал он по-сольвенски, с едва заметным чужим призвуком. «Что за шум, девки нету?» По сходням спускался хозяин чегравы, аранский купец. Как почти все его племя, он наголо брил подбородок и того казался моложе, чем, наверное, был, а уж голосом обладал вовсе юношеским, чистым и звонким. Народ начал смеяться его оговорки. — Не девки добрый ран а та драки. Так у нас бают. — А в чем разница? — немало не смутился купец. Зубы у него были ровные, белые, а ноги от сандалии до подола тонкой рубахи не прикрыты штанами на злостылому холоду. «Я думаю», — продолжал он, «была бы девка, и драка уж точно была бы. Что же здесь приключилось, почтенные? И в чем винят человека, надумавшего погостить на моем корабле?»